У меня был в руках мой проект. Как вы соблаговолили изложить ваши идеи о сущности манифеста, государь, то я счел своим долгом набросать канву. Гмм. Ну хорошо, мы увидим это после. А теперь я прочту тебе свои идеи, которые ты потом потрудишься привести в порядок. И государь начал читать мне свой проект, прерывая несколько раз чтение для словесных объяснений. Многозначительность предмета, торжественность минуты, выражавшиеся в проекте высокие чувства, образ чтения, наконец, может быть, и то впечатление, под влиянием которого от слов Орлова я вошел в кабинет, привели меня в невольный восторг. Когда государь кончил, я бросился к его руке, но он не допустил и обнял меня». Какое счастье, какое благословение неба, вскричал я, что в эти страшные минуты Россия имеет вас, Государь, вас с вашей энергией, с вашей душой, с вашей любовью к нам. Содержание ответа его состояло в том, что мысли мы чувствуем мы все одинаково, а быв поставлен во главе, он, конечно, не может оставить и никогда не оставит дело но моего проекта государь не спросил и более о нем не вспоминал теперь сказал он поезжай домой и уложи все это хорошенько на бумагу и потом прикажете прислать к вашему величеству не от привези опять сам я буду дома в три часа или пожалуй и вечером в передний камердинер объявил мне волю наследника цесаревича чтобы от государя я зашел к его высочеству. Цесаревич уже знал, зачем я был у государя, но, кажется, еще не видал проекта. По крайней мере, взяв его от меня, тут же прочел про себя и, прослезившись, сказал, «Я очень рад, что выбор государев в этом деле пал на вас. Вот вам еще одно драгоценное воспоминание на целую жизнь». Дома, в тиши кабинета и с пером в руке, некоторые из выражений проекта, казавшиеся мне при живом чтении государя и при собственной моей восторженности превосходно уместными, предстали в другом свете. Иное имело вид вызова к войне, другое бы указывало на угрозы нам извне, которых ни от кого не было. Третье, наконец, проявляло надежды на победу, когда не имелось еще в виду никакой брани. Но так как собственный мой проект, введенный от другой основной идеи, остался непрочитанным, то мне и надо уже было в качестве просто редактора ограничиться одним изложением данного эскиза с сохранением по возможности даже самых его слов. Три часа я был опять во дворце. Поутру государь принял меня в официальном своем кабинете, наверху, а в это время в домашнем, о котором я уже упоминал, в бывших покоях великой княгини Ольги Николаевны. «Как, ты уже готов?» – спросил он, увидев меня. «Мой труд, государь, был невелик. Мне оставалось почти только переписать написанное вами. Но нет». Я, признаюсь, невеликий мастер на редакторство. Посмотрим. И я вслед за тем прочел привезенную бумагу, окончив, взглянул на государя. У него текли слезы. Видно было, что он всей душой следил за этим выражением заветных его мыслей и чувств. Очень хорошо, сказал он. Переделывать тут, кажется, нечего. Дозвольте, государь повергнуть на ваше усмотрение одну только мысль. Что такое говори? Не позволите ли включить в манифест хоть два слова о дворянстве? Оно всегда окружало престол своей преданностью, и особенный призыв от вас польстит лучшему его чувству. Я сам об этом думал, и сперва в черновом моем проекте именно сказано было «все государственные сословия» но после мне показалось, что слово «сословие» не совсем уместно при теперешнем духе и обстоятельствах. «Где же полагал бы ты сказать о дворянстве?» Я указал место. Он перечел раза два или три громко это место и, пробежав потом снова про себя весь проект, сказал, «Нет, права и так очень хорошо. Если упоминать отдельно о дворянстве», то прочие состояния могут огорчиться, а ведь это еще не последний манифест. Вероятно, что за ним скоро будет второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству, а теперь пусть будет как есть.